На волыни нет больше птел. Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порог сердц. Вчера был день первого побоища под бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом, ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно, рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес,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 «Нехай пчела перетерпит, и для нее, небось, ковыряемся!» И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков, апонькин взвод, стали ему подпевать. Соловый жеребчик по имени Джигит принадлежал под Исаулу, упившемуся водкой в день усекновения головы. Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. Джигит был верный конь, а Подъясаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого Подъясаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долг, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и Подъясаул хватился пятого штофа. Но он был оставлен на земле последний штоф. Тогда Подъясаул заплакал от щите своих усилий.